«Утром приехал на работу. Не успел кофе попить. Марлоу зовет». «Что там за возня вокруг тебя? Рассказывай!» «Из поместья Виктория и Дельман угнали самолет. А я единственный посторонний человек, кто работал на вилле, и единственный, кто из этих посторонних сейчас на острове». «А ты не угонял?» «Нет, конечно. Пилотировать я не умею. Да и где здесь прятать самолет?» «И что с ним потом делать?» «Да, логика у ребят страдает». «Сейчас, прости, не могу. Надо срочно отъехать на пару дней. Но когда вернусь, поговорю с этими шерлоками доморощенными». «Спасибо». «Пока не за что. Потом благодарить будешь». Вот и славненько. Марлоу разгонит защитничков частных территорий, а морячков и так бояться не след. На суше они не опасны. Полдня позанимался текучкой, вышел перекусить. За столиком Сэм салатом хрустит. «Вроде бы в одной конторе работаем, а почти месяц не встречались». Обед, естественно, затянулся часа на полтора. Хорошо, когда начальство в отъезде. Долго делились новостями, свежими и не очень. Островок хоть и маленький, но какие-то события на нем случаются. Обсудили дела семейные у меня и дела холостые у Сэма. Обсудили погоду, рыбалку и стрельбу. Под конец уже за кофе Сэм выдал очередную сплетню. «Прикинь, Влад, вчера днем пригнали сторожевик с Нью-Хевена». «Из команды я еще кое-кого знаю, а в десанте ни одной знакомой рожи. Все новички, которых уже после налета русских на Нью-Хевен, завербовали за ленточкой. Думал, вечерком их отпустят расслабиться, посидим в баре, познакомимся, вспомним Сан-Диего и Кэмп Пендлтон, база корпуса морской пехоты США. Что, интересно, как там без тебя? Интересно, конечно. Опять же, прикольно потусить среди своих. Ты не служил, тебе не понять». Десантные, штурмовые и досмотровые группы морской патруль вербует практически сплошь из бывших бойцов корпуса морской пехоты. Так что шансы встретить бывшего сослуживца, или хотя бы найти общих знакомых, у Сэма были. Да, а куда уж мне, штатскому. И как, познакомился? А вот и хрен. Ребят не выпустили в город. Весь десант с оружием погрузили на машины и отвезли на орденскую территорию. У морского патруля там пара зданий, слышал? Не знал, что там есть, где жить. На первый взгляд, офисы сплошные. Тоже у меня проблема. Разместятся. Солдату комфортно в том месте, где прикажет сержант. Ну да, я не служил, мне не понять. Удивительно, но сам не заметил подколки. Дело не в том. Их маринуют под замком уже сутки. Так обычно делают ради секретности перед какой-то серьезной операцией. Но какие операции в такую погоду? Они с Нью-Хевена-то сюда пришли, изрядно штормом потрепанные. Может, у них здесь на острове операция? Военный переворот хотят произвести или шпионов будут ловить? Диверсантов? Партизан еще забыл. Для подобных развлечений обычный патруль есть и здешняя полиция. Морпехи для другого. Может, они морских шпионов ловить собираются? Или морских партизан, которые от плохой погоды на берег вылезли? Шутка получилась так себе. Мы оба прекрасно помнили прошлогодний пиратский налет на остров. Отбились, конечно, но без жертв, к сожалению, не обошлось. И пара десятков морпехов в подобной ситуации были бы совсем не лишними. Разговор как-то сам собой прекратился. Сам ушел к себе, а я все сидел за столом и думал, что такое затевает начальство морского патруля, что ему понадобились на острове морские пехотинцы. Морские пехотинцы с другого острова, у которых здесь ни друзей, ни знакомых. Если это то, о чем настойчиво твердит мне паранойя, от охранников частных территорий меня Марлоу отмажет почти наверняка одним звонком, а вот с упертыми моряками придется повозиться, подключать большое начальство. Тем временем морпехи – шустрые ребята, спеленают, уволокут на корабль и ищи свищи. Дальше я все расскажу, спрашивать их учили хорошо. Приходилось наблюдать. И по результатам меня, в силу дальнейшей непригодности к жизни, просто скормят акулам. Вариант, прямо скажем, мало привлекательный. Для акул разве что интересный. Дурацкая аналогия в голову лезет. В компьютерах ненужные данные не всегда удаляются сразу. Иногда для быстроты их просто помечают как удаленные, а потом, по мере возможностей, неторопливо зачищают. Вот и я сейчас такой вот, помеченный на удаление. Вроде и есть я, а по всему получается, что уже и нет» а в другое ухо дудит лень. Типа «Усмири манию величия, парень! Кто ты такой, чтобы тебе одного паковать в взвод морпехов понадобился?» У них здесь может быть множество собственных дел. Ротация личного состава, командно-штабные учения и прочие интересные мероприятия, в ходе которых служивые сидят в казармах, учат уставы и сдают зачеты. И носа наружу не кажут. А захотят меня повязать, просто прихватят на улице. На выходе с работы, по дороге домой, да просто в дом ночью влезут. Вон Сэм так в нью двоих боевиков в одиночку упаковал. А эти помоложе, позлее, еще не успели расслабиться и спешат делать карьеру на новом месте. «Голову-то включи», – деликатно советует паранойя. «Морские патрульные уверены, что я спас людей с плота, и они где-то здесь, на острове. Народу на том плоту запросто могло оказаться человек десять. Корабль был военный, вдруг хотя бы половина из них серьезные бойцы». Оружие достать на острове Ордена ни разу не проблема. И пятерых вооруженных профи как раз желательно брать двумя десятками других профи. Все нормально у патрульного начальства с арифметикой. Это не меня бояться. Это у русской армии такая репутация. В авторитете она здесь, проще говоря. Ладно, дело к вечеру, пора и домой. Увязался за машинами Робби и одной девочки из соседнего офиса. Так, плотной колонной в сторону города и поехали. Понятно, что устроим морпехи засаду, что одна машина, что три, без разницы. Надежда только на то, что они все-таки не в тылу врага. польбу с захватом пленного в присутствии свидетелей устраивать не захотят. И валить сотрудников ордена остерегутся. Так что в городе мне особо бояться нечего. Вот ближе к дому, на подъезде к поселку. Но там я свой, там я местный. Дома и стены помогают. Прокатился по городку, слежки не заметил, и двинул в сторону дома но на развилке повернул не к поселку, а проехал по дорожке в лес, выше по склону. Половина нашей арендной платы как раз за близость к этому лесу. Застройщик в свое время не стал очищать склон полностью от эндемичных кустов и деревьев, а подсадил немалое количество итальянских сосен и прочих средиземноморских культур. Получилось красиво и тенисто. В жару на опушке пахнет смолой и лавром. Запах смешивается с декоративной лавандой на лужайке с самшитом живых изгородей. Закроешь глаза и чувствуешь себя в Крыму или в Провансе. А для разных работ в глубине леса пробили просеки и отсыпали их гравием. Одна такая просека оканчивалась в полукилометре от дома. Туда я и направился. Несмотря на сильные дожди, гравийка была в рабочем состоянии. Съезжать в лес не рискнул, оставил машину прямо на дороге. Сомневаюсь, что сегодня ночью будет много желающих здесь кататься. Напялил резиновые сапоги, дождевик и аккуратно пошел вниз, к домам. Рифленые подошвы скользили по усыпавшим скальный склон листьям. За ближними кустами остановился, достал бинокль и взялся рассматривать округу. Тишина, покой, мирный поселок готовится отойти ко сну. Чужих машин не видно, посторонних людей тоже. Вот и хорошо, вот и славно. Перебираюсь под защиту живой изгороди, она здесь высокая и густая. Нагнувшегося человека прекрасно скрывает, даже на четвереньки вставать не обязательно. Подхожу потихоньку к своему бывшему дому. Он уже больше года стоит пустым с тех самых пор, как я переехал в соседний с бассейном. В этих краях и так предложение недвижимости сильно превышает спрос, а в моем бывшем доме еще и человека убили. Не толпятся новые арендаторы у порога, прямо скажем, а сильно цену скидывать хозяин не спешит. Ну что, его бизнес, его убытки. Но мне это сейчас сильно на пользу. Потому что в мой теперешний дом могут нагрянуть незваные гости, и мне с ними встречаться неохота. Нет никого хуже незваного гостя. А вот сам факт прихода гостей зафиксировать хотелось бы. Поэтому смело подхожу к черному ходу бывшего дома, достаю из кармана пластиковую карточку. Ну да, на парадной двери замки не в пример солиднее, хотя и прикрывают только вход на веранду. А на двери черного хода обычный английский замок, собачку которого ничего не стоит сдвинуть кусочком пластика. Первым делом снимаю сапоги. Не дело носить грязь по всему полу. Нахожу электрощиток. Включаю розетки в задней части дома. Без освещения обойдемся, но со мной ноутбук. Его надо регулярно заряжать. Потом включаю подачу воды. Сидеть мне здесь долго, а я живой человек. Умылся, приоткрыл форточки, чтобы свежий воздух поступал, растерил коврик на полу и завалился дрыхнуть. Если за мной и придут, то скорее всего под утро. А спать надо.